Глава шестая. Включив светодиодные фары и наклонившись вбок, чтобы повернуть на моем мотике, я выехал из ворот. В ту же секунду, поймав на себе осуждающие взгляды идущих по обеим сторонам улицы людей, я поспешно сбавил скорость. Эта 120-кубовая двухтактная развалюха тайландского производства, которую мне по своим каналам добыл Эгель, в наш век электрических скутеров была чересчур шумна. Когда я подвозил куда-либо Сугуху, Та поливала меня непрерывным потоком жалоб. Шумный, вонючий, неудобный. Всякий раз я врал, что раз уж она смогла привыкнуть к ветру, то привыкнет и к шуму. Но вообще-то я и сам сожалел, что не разорился на четырехтактный скутер. Кажется, место, куда я направляюсь, находится где-то недалеко. На территории больницы. Я двинулся по улице с быстротой и шака, тянущего повозку, пока впереди не показалась парковка. С чувством облегчения я въехал и припарковался с краю площадки для мотоциклов вытащил ключ зажигания настоящий ключ в наши-то дни и снял шлем моего носа коснулся слабый запах дезинфектанта разносимый холодным декабрьским ветром сегодня суббота после нашей встречи с ккуокой в той дорогой кафешке прошла неделя я выехал из дому как только прочел e-mail что все приготовления к моей отправке в гангео онлайн закончены куда конкретно я направляюсь большая муниципальная больница в тиодаку в самом центре токио обычно я в центре токио не бываю. «Но путь сюда знаю. В этой больнице я проходил мышечную реабилитацию после освобождения из САУ. Реабилитация заняла всего месяц, после чего меня выписали, но и позже я то и дело шастал туда-обратно по этой дороге. Для проверок здоровья и тому подобного. В последние полгода я в этой больнице ни разу не был, но едва я взглянул на белое строение, ставшее мне таким знакомым, как во мне поднялись сильные чувства ностальгии и одиночества». Я чуть покачал головой, чтобы вытряхнуть из нее сантименты, и зашагал к входу. В памяти всплыл разговор шестидневной давности. Воскресенье, когда я объяснил ситуацию Асуне. Мы гуляли возле императорского дворца, как раз неподалеку от этой больницы. «А-а-а! кун ты уходишь из Алла!» Я увидел, как глаза Асуны, округлившиеся от неверия, начинают наполняться слезами и лихорадочно замотал головой. -да, да нет же, вовсе нет. Всего на несколько дней. И я сразу конвертируюсь обратно. По правде сказать, есть некоторые обстоятельства. Я должен заглянуть в другую VRMMO. Слушая мой умоляющий тон, Асуна наконец чуть расслабилась. Теперь в глазах ее читалось сомнение. «Заглянуть?» В таком случае, почему бы тебе не завести новый аккаунт, как это обычно делают? А зачем конвертировать этот? Просто, понимаешь, тот очкарик из Министерства внутренних дел и коммуникаций. Не без труда я объяснил, зачем Сейдзира Кикуока позвал меня в кафе неподалеку от места нашего сасанной свидания. Впрочем, умышленно опустив некоторые детали. Когда мы пришли к воротам, я как раз закончил объяснять. Мы вернули в кассу билеты и вышли на мост Хиракавы, перекинутый через ров. Асуна с непонятным выражением лица произнесла. «Просьба Киклоки Сана. Похоже, тут ничего не попишешь. Я как-то не очень уверена, правильно ли будет ему полностью доверять, но я перед ним в большом долгу». «Да нет, у меня точно такие же ощущения». И мы оба неловко улыбнулись, но на лицо Асуны тут же вернулось серьёзное выражение. Она крепко взяла меня за обе руки и сказала. «Возвращайся как можно скорее. Там ведь наш единственный дом». Я кивнул, затем опустил взгляд на поверхность воды во и ответил «Ну, конечно, я вернусь в Алла сразу же, как смогу. Это же просто расследование, что происходит в игре Гангио Онлайн». Вот именно. Я был не вполне откровенен Сасуной, когда рассказывал ей о просьбе Кикулаки. Главной задачей моей миссии было вступление в контакт с игроком, обладающим, возможно, таинственной силой с пресловутым Десганом. Этого я Асу не говорить не стал, потому что был уверен, что если бы сказал, она бы непременно попыталась меня остановить или как минимум предложила бы отправиться вместе. Эгоистично, конечно, но я твердо решил, что не подпущу ее к виртуальному миру, где ей будет угрожать хоть капля реальной опасности. В то же время, разумеется, я был на 90% убежден, что слухи о Десгане именно что слухи, не более. То, что из виртуальности можно убить человека в реале – слух. Сколько я об этом не думал, никак не мог поверить, что такое возможно. Амусфера, что не говори, просто машина. Всего на шаг более продвинутая, чем обычный телевизор. Технологии виртуальной реальности и полного погружения кажутся магией, но на самом-то деле это просто удобные инструменты. Никакая это не магия. Они не могут отделить душу человека от его тела и переправить ее в параллельный мир. Однако оставшиеся 10% привели мои ноги сюда, в эту больницу. Несколько месяцев назад я разбирал скопившиеся у меня старые журналы по электронике и компьютерам и нашел один журнал, вышедший перед самым запуском САУ. В нем я обнаружил короткое интервью с директором Аргуса Акихека Каябой, тогда еще живым. И в своем интервью он говорил про это. Это имелся в виду созданный мир под названием Unincarnation Radius, сокращенно Айнкратт. В этом мире игроки могут видеть, как многие их мечты воплощаются в реальность. Там они найдут мечи, монстров, тайны. И у них не будет времени, чтобы остановиться и осознать, что среди чисто игровых символов в этом мире существует сила, заставляющая меняться самих игроков. Я изменился, в этом сомнений нет. И Асуна тоже. Эгель, Кляйн, Лиз, Силика и все остальные, запертые в том мире на два года, все наши личности изменились настолько, что что возврата к прошлым нам уже нет. Но что, если затеянная Каябой эволюция на этом не закончилась? Сейчас, когда благодаря пакету программ для создания VR-ММО-7 виртуальные миры растут и множатся безостановочно. Если только допустить, что сами ранки, именуемые реальностью и виртуальностью, могут сдвигаться, какие еще факторы будут рождены? Автоматическая дверь перед моими глазами пискнула и раздвинулась. На меня пахнуло теплым, пахнущим детергентом воздухом. Это дуновение прервало поток моих мыслей. Два игрока в ГГО умерли в реальном мире. Помня это, я не могу утверждать, что встреча с Десганом совершенно не таит в себе опасности. Когда я вернусь потом в Алла и честно расскажу обо всем Асуне, она будет в ярости, это уж точно. Но рано или поздно она, конечно же, поймет. У меня, того, кто предположительно обрезал время существования Айнкрада, того самого Кирита, который выпустил в мир Семя, Не было иного выхода. Сперва я заглянул в туалет, потом, ориентируясь на схемки распечатанной мейла Кикуоки, добрался до предназначенной мне палаты на третьем этаже больницы. Имени пациента на пластинке возле двери не было. Я постучал и открыл дверь. «О, Киригая Кун! Сколько лет, сколько зим!» Поприветствовала меня знакомая медсестра. Она занималась мной во время моей долгой реабилитации. Длинные волосы были заплетены в толстую косу с маленьким белым бантиком на конце – Торчащую из-под шапочки медсестры Довольно высокая для женщины В светло-розовой униформе С точенной фигуркой Наверняка у пациентов при виде нее слюньки текли На левой стороне груди Располагался бейджик с именем Аки Улыбающееся личико было светлым и красивым Как у ангелочка Но зная, что при надобности Она может становиться поистине страшной Я всего через секунду вышел из ступора И поспешно поклонился А здравствуйте, прошу прощения Что долго не давала себе знать Аки внезапно протянула ко мне руки и прощупала меня от плеч до локтей. Затем цепко прихватила за бока. «А! -а! О! Ты таки нарастил мясо! Но пока недостаточно! Ты как питаешься? Нормально?» я, «Я нормально ем, нормально! Но это как бы сказать, почему Аки-сан здесь?» «Я оглядел палату. Маленькая палата на одного, и никого, кроме нас двоих, здесь не было. Я услышала о тебе во время разговора с тем типом в очках из правительства». Ну надо же, ради вот этого, чиновника по виртуальным сетям, ты будешь проводить какие-то расследования? Ты ведь меньше года назад вернулся. Это должно быть тяжело. В общем, раз я занималась твоей реабилитацией, меня попросили тебя мониторить. И сегодня я сменила свое обычное расписание. Он, судя по всему, поговорил с моим начальством, и я это чувствую. Чего еще ожидать от правительственного чиновника? Ну, короче, на какое-то время рада сотрудничать с тобой, Киригай-кун. А, ну, это... я тоже. «Он верил, что я падок на красивых женщин, и потому придумал этот хитрый план. Ох уж этот кикуока!» Мысленно проклиная отсутствующего здесь чиновника, я улыбнулся и пожал протянутую медсестрой руку. «Так что, этот очкарик из правительства не пришел?» «Да, он что-то говорил про совещание, от которого ему не удалось отвертеться, и доверил мне передать тебе кое-что. Я открыл желто-коричневый конверт, который она мне вручила, и достал лист бумаги. Там от руки было написано». Отчет был направлен по почте по обычному адресу. Накладные расходы вместе с вознаграждением будут выплачены в полном объеме по завершении миссии. По скриптам. То, что ты в одноместной палате наедине с хорошенькой медсестрой, еще не означает, что ты можешь дать волю порывам юности. Едва дочитав, я смял листок вместе с конвертом и сунул в карман куртки. Если это прочтет Аки, она точно начнет свои домогательства. Натянуто, улыбнувшись подозрительно моргающей женщине, я проговорил. А, ну что ж, давайте подключаться к сети. А, да-да, начнём процедуру подготовки. Рядом с кроватью, которой она меня проводила, выстроилась батарея разноцветных мониторов, а на прикроватном столике серебряно сияла новенькая амусфера. Теперь раздевайся, Киригай-кун. Что? Что? Электроды? Их же надо прилепить. И вообще, когда ты здесь лежал, я уже всё видела, так что краснеть совершенно не обязательно. А только вверх снять можно? Аки подумала пару секунд, потом к моему счастью кивнула. Покорившись судьбе, я снял курточку и рубашку с длинным рукавом и лег на койку. Тут же по всему моему туловищу устроились электроды для снятия кардиограммы. Если говорить об амусферах то были и такие модели, которые сами снимали сердечную активность. Но Кикоко подозревал, что хакер может взломать амусферу и отключить эту функцию. Глядя на приготовление, я осознал, наконец, что он, хоть в какой-то степени, но все же действительно беспокоился за мою безопасность. «Так, ну вот, все готово». Когда медсестра, проверив последний монитор, наконец кивнула, я взял амусферу, надел на голову и включил питание. «Это... ну ладно, я пошел тогда». Я, наверное, буду там часа четыре, может, пять. Так что всё нормально. Я буду как следует следить за телом Кирега и Куна. Так что ни о чём не беспокойся. Береги себя. Я в вашем распоряжении. Интересно, как так всё вышло? Раздумывая об этом уже задним числом, я закрыл глаза. Электронный шум в ушах сообщил мне, что атмосфера в режиме ожидания. «Начать соединение». «Сразу после этой команды слепящий белый свет, к которому я уже привык, залил мое поле зрения, и мое сознание отделилось от тела. Едва приземлившись в виртуальном мире, я испытал полузабытое, уже слабое, неуютное ощущение. Причина открылась несколько секунд спустя. Одна сторона неба была окрашена желтизной с еле заметной примесью красного. Я слышал, что время в Гангейл Онлайн синхронизировано с реальным. Иными словами... Если сейчас час дня, небо должно быть таким же голубым, как то, что я видел совсем недавно из окна больничной палаты. И тем не менее, оно здесь было унылого сумеречного цвета, без какой-либо разумной причины. Повоображав то одно, то другое, я пожал плечами и махнул рукой. Пустыня ГГО была срисована с земли после последней войны. Видимо, это было сделано специально, чтобы подчеркнуть постапокалиптическую атмосферу. Вновь я повернулся в сторону величественного зрелища, открывшегося прямо передо мной, столицы ГГО, города Ккаглоктен. Как и следовало ожидать от города в научно-фантастической VR-MMO, он был совершенно не похож ни на новую столицу Альфхейма Игдрасиль-Сити, расположенную на вершине Древа Мира, ни на фантастические города Айнкрада. «Здания, от которых исходит металлическое ощущение, поднимаются шпилями, словно пытаясь пронзить небеса. Переходы соединяют их по воздуху, образуя гигантскую сеть. Между зданиями деловито бегают яркие голографические рекламные объявления». Чем ближе к земле, тем их больше, Они точно водопад цвета и звука. Наконец, я кинул взгляд себе под ноги. Стоял я вовсе не на земле или камне, но на выложенной металлическими плитками дороге. Прямо за моей спиной было куполоподобное сооружение, которому отводилась роль стартовой локации игроков. Впереди тянулась улица, похоже, главная улица города. По обе стороны улицы тесными рядами выстроились сомнительного вида магазинчики. Зрелище, здорово напоминающее какой-нибудь переулок в Ахихабаре. Игроки ходили туда-сюда исключительно группами, что создавало несколько... неоднозначную атмосферу. Мужчины составляли подавляющее большинство. Может, виноват был мой опыт игры в Алла, где женщин было сравнительно много? А может, дело в хрупких эльфоподобных фигурах тамошних обитателей? Здесь же были в основном брутальные мужчины, одетые в камуфляж или в черные бронежилеты. По правде сказать... Впечатление создавалось довольно угнетающее. Чувствовался, как бы так выразиться, чтобы откровенно, избыток грязи. Вдобавок, все эти недружественные взгляды, тут и заговорить-то с кем-либо тяжело. Еще одной причиной этого давящего ощущения было то, что висело у игроков на плечах и спинах. Громоздкие, черные, грубые пушки. Им доставало элемента украшательства, присущего мечам и копьям. У пушек было лишь одно назначение они – они оружие. Их форма и цвет подчинены одной единственной цели – побеждать врага. Проще говоря, я увидел то, что можно сказать и обо всем этом мире. Я лишний раз мысленно подтвердил это. Весь смысл существования игроков в этом мире сводится к трем словам – сражаться, убивать, грабить. Хваленый компонент Алла, наслаждаясь жизнью в иллюзорном мире, здесь практически отсутствовал. Так что величественные и красивые фигуры здесь были, пожалуй, недостатком. Для устрашения врагов внешний вид очень важен. Почему многие мужчины здесь носят бороды и вырезают у себя на лице подозрительного вида шрамы? Видимо, как раз для этой цели. Теперь, что касается меня. Интересно, какое впечатление создает мой аватар? Я оглядел собственное тело. Для достижения моей цели, привлечения внимания пресловутого злодея Десгана, лучше всего было бы, если бы я получился солдатом матча с голливудской внешностью. У меня нехорошее предчувствие. Кожа на моих ладонях белая, как эмаль, пальцы удивительно тонкие. Мое тело, облаченное в черную солдатскую куртку, стройнее, чем в реальности. И судя по тому, что я вижу, вообще не чувствуется, что я особо высокого роста. Прежде чем нырнуть в Гангею онлайн, Это я объяснил Асуне несколько дней назад. Я не создавал персонажа с нуля. Если бы я это сделал, мне, скорее всего, в жизни не удалось бы встретить Десгана. Ему ведь интересны лишь сильные игроки. В отношении VR-миров, созданных с помощью программного пакета «Семя», даже, так скажем, в отношении всех миров, управляемых системой типа «Кардинал», существует лишь одно общее правило — общая функция. Воспользовавшись этой функцией, можно перенести персонажа из одной игры в другую, администрируемую другой компанией, с сохранением его характеристик. Ситуация в общих чертах напоминает сим-карты мобильных телефонов, которые можно спокойно переносить в телефоны других операторов. Скажем, вы сконвертировали персонажа, у которого в игре «А» были сила 100 и ловкость 80, в игру «Б». Когда вы это сделаете, будет произведено относительное сравнение характеристик персонажа игры «А» И в игре Б родится персонаж с СТР-40 и Аги-30. Если на пальцах воин, у которого в Алла была сила выше средней, возродится в ГГО в виде воина, у которого сила опять-таки выше средней. Конечно, эта функция не позволяет увеличить число копий персонажа. Как только происходит конвертация, персонаж в изначальном мире полностью исчезает. Более того, поскольку переносятся только данные о самом персонаже, предметы экипировки тоже исчезают. Так что этот метод, хоть и удобен, но требует изрядной смелости. Сейчас, когда мне пришлось конвертировать моего персонажа, спрыгана Кирита, из Алла в ГГО, я оставил почти все, что у меня было, в сейфе в магазинчике, недавно открытым Эгелем, на 50-м уровне нового Айнкрада. Итак, благодаря конвертации, при мне осталась сила Кирита из Алла, хотя, поскольку того персонажа я сгенерировал и прокачал заново, он не обладал теми безумными характеристиками, что были у Кирита в САО. Однако, поскольку внешность, как и предметы, не переносится, я совершенно не мог предсказать, каков будет внешний вид моего персонажа. Так что я вполне мог надеяться заполучить облик бравого солдата. Но с чувством все нарастающего дискомфорта я огляделся и приблизился к зеркальному стеклу стены купола, из которого я только что вышел. Мои глаза распахнулись от полного обалдения. Какого хрена? Фигура, отразившаяся в стекле, отстояло от моих ожиданий на сто световых лет. Я стал меньше ростом, чем когда был прыганом, и стройнее. Цвет волос не изменился, остался чёрным, но теперь они гладкие и струятся до лопаток. А Лицо, как и руки, белое до прозрачности, а губы ярко-алые. Цвет глаз тоже. Нет, глаза остались чёрными, как и волосы, но теперь они так сияют, окаймлённые длинными ресницами. Они смотрят из зеркала так чисто и чарующе, что я даже забыл на мгновение, что это я сам, и мой взгляд забегал. Осмотрев картинку в целом, я испустил глубокий вздох. Асуна частенько говорила, что у Кирита в Сау довольно женственные черты лица, но мой нынешний облик достиг в этом плане новых высот. «Да где, черт побери, хоть какой-то намек на силу солдата в этом облике?» С этой мыслью я стоял в ступоре, словно примороженный. Вдруг парень, который ел что-то неподалеку, помахал мне сзади. Я видел его отражение в зеркале и заявил, «Эй, красавица!» Ты потрясающе выглядишь. Это же Аватар С-1300. Он очень редко встречается. Как насчет такого предложения? Раз он новый, ты только начала игру, не продашь ли мне этот аккаунт? Даю два мега-кредита. Отложив на время мысли о моей нынешней ситуации, я взглянул на парня. В это мгновение в моем мозгу вспыхнула некая возможность, и я поспешно дотронулся обеими руками до груди. Но, к счастью, там все было плоско, так что мои дурные предчувствия не оправдались. Похоже, «Мой страх оказаться другого пола был безоснователен. Практически все свежие VR-игры запрещают аватары, пол которых не совпадал с полом игрока. Причина этого в том, что долгое использование аватара противоположного пола влечет за собой неблагоприятные эффекты и для тела, и для психики, и пренебрегать этими эффектами нельзя». Однако, мне доводилось слышать, что поскольку пол игрока определяется по его мозговым волнам, бывают крайне редкие случаи, когда в системе происходит какой-то сбой, и она ошибается с полом. Тогда первое же погружение оказывается для игрока настоящим шоком. Если вспомнить, смена пола была возможна в оригинальном САУ, но сразу после начала система вернула всем их родной пол. Интересно, это было сделано потому, что Каяба знал про неблагоприятные последствия? С этими совершенно неуместными мыслями в голове я посмотрел, наконец, в глаза заговорившему со мной игроку и, пожав плечами, ответил «Я прошу прощения, но я парень». И голос тоже. Хоть и низковатый, но девушке он вполне подходил. Пока я в унынии ожидал ответа, тот парень, потеряв на несколько секунд дар речи, начал затем трещать, как из пулемета. «Так что? Так что? Это значит «Аватар М9000»?» Это, «Это просто офигенно круто! Тогда я дам четыре, нет, пять мегакредитов! Продай его мне! Залюбуется, ну продай! Ну пожалуйста!» «Продать его? Да просто так отдать, в обмен лишь на твою внешность. Я бы с огромным удовольствием, но, увы, такого я позволить себе не могу. Эм, это не начальный мой персонаж, а сконвертированный. Я не могу так вот легко обменять его на деньги. Прошу прощения». П «Понятно». Парень принялся рассматривать меня с нескрываемым разочарованием на лице, но вскоре, взяв себя в руки, поинтересовался. Ходят слухи, что этот редкий аватар получается, если предыдущий аккаунт долго использовался. Чисто для информации. Не мог бы ты прикинуть игровое время твоего предыдущего аккаунта? Что? Мое игровое время? Я принялся подсчитывать. Тот аккаунт, который я конвертировал, аккаунт мечника Кирита, перешедшего из Сау в Алла, ему больше двух лет. Иными словами, 730 дней, помноженный на 24 часа. Это 10 ты? Я принялся было отвечать правдиво, но вовремя остановился. Жанру VR-MMO игр всего-то 3 года, так что 10 тысяч часов опыта могли иметь только бывшие игроки в САУ. А где-то около года. Так что это, наверное, просто случайно получилось, да? Ясно. Ну, если передумаешь, дай мне знать. С этими словами он сунул мне в руку что-то похожее на прозрачную карточку и неохотно отошёл. Эти карточки – визитки. На них написаны имя и пол персонажа, его гильдия и прочие детали. Пока я смотрел на карточку, она рассыпалась на искорки света. Но, скорее всего, данные успели добавиться в адресную книгу или что у них здесь. Я продолжал искоса поглядывать на своё отражение в подлом стекле, раздумывая, могу ли я что-то тут сделать, но на ум ничего не шло. Лог конвертации был уже включен в данные моего персонажа, так что когда я вернусь в Ала, я снова приму облик Спригана Кирита с торчащими во все стороны пучками волос. Но если я потом вновь перейду в ГГО, я вновь окажусь связан с этим аватаром, который даже не разберешь толком, мужской или женский. Мое кредо — в любой ситуации есть что-то хорошее. Так что после нескольких минут мысленных поисков я нашел, что здесь может быть хорошего. В этот мир я явился с одной единственной целью – связаться с игроком по имени Десган. И хотя я вовсе не хочу, чтобы он на меня нападал, но это единственный способ разобраться, истинна ли его сила. Для достижения этой цели будет достаточно просто показать свою силу. Тогда я явно выделюсь из толпы. В игре ГГО, по самой ее сути, похоже, очень мало игроков женского пола. А значит, этот аватар, смахивающий на первый взгляд на красивую девушку, явно будет выделяться в совершенно нежелательном для меня отношении. Едва ли от этого аватара стоит ожидать хоть какого-то эффекта устрашения на поле боя. Но это значит, что у меня нет иного выхода, кроме как сильнее стараться проявить свои бойцовские способности. Сейчас есть лишь один способ показать всем свою силу. При обычном игровом процессе, то есть зачистке данжонов и убиении других игроков, чем я все равно не хочу заниматься, «Нужно много времени, чтобы мое имя приобрело известность. Но, к счастью, здесь всего через несколько дней будет проводиться турнир, который определит сильнейшего игрока ГГО. Золотая пуля. Я зарегистрируюсь для участия в этом турнире и пройду в финальную стадию, где все будут драться против всех. Если я прорвусь на вершину, Десган наверняка меня заметит. А может, мало ли. Может, он сам появится на турнире. Будучи впервые в этой игре, я чувствовал себя неуверенно». Я не знал, как я собираюсь сражаться и сколько, но, как бы там ни было, все, что я мог, пробовать. Сражаться против кого-то, у кого в руке пушка, должно быть совсем не то же, что сражаться против лучника или магов Алла. Но в целом все VR-ММО имеют некие ограничения, так что определенные общие черты просто должны быть. Я могу лишь стараться изо всех сил, а если мне не удастся достичь нужной степени силы и известности, то ответственность будет лежать на Кикуоке, который загрузил меня этим дурацким заданием». Так или иначе, первым делом – регистрация для участия в турнире, затем – покупка снаряжения. В последний раз, оглядев свое тело, я вздохнул, развернулся к главной улице и зашагал. И тут же понял, что неосознанно поглаживаю пальцами волосы, колышущиеся возле щек. От этого открытия на душе у меня стало еще паршивее.